попробуй и докажи. Руки уже очень устали, но он снова поднял молоток и зубило. Осталось совсем немного, высечь последние две-три буквы в твердом граните. Наконец он поставил последнюю точку и выпрямился, небрежно уронив инструменты на пол пещеры. Вытерев пот с грязного заросшего тиной лица, он с гордостью прочёл: Я восстал из планетной грязи, ногой и безозащитный, я стал изготавливать орудия труда. Я строил и разрушал, творил и уничтожал. Я создал нечто сильнее себя, и оно меня уничтожило. Моё имя человек. И это моё последнее творение. Он улыбнулся. Получилось совсем неплохо. Возможно, не совсем грамотно, зато удачный некролог человечеству, написанный последним человеком. Он взглянул на инструменты. Всё, решил он, больше они не нужны. Он тут же растворил их и, проголодавшись после долгой работы, Присел на корточки в уголке пещеры и сотворил обед. Уставившись на идол, никак не мог понять, чего же и не хватает, и затем с виноватой улыбкой сотворил стол, стул, приборы и тарелки. Опять забыл, раздражённо подумал он. Хотя спешить было некуда, он ел торопливо, отметив про себя странный факт: когда он не задумывал что-то особенное, Всегда сотворял гамбургер, картофельное пюре, бобы, хлеб и мороженое. Привычка, решил он. Пообедов он рассловил остатки пищи вместе с тарелками, приборами и столом. Стул он оставил и, усевшись на него, задумчиво уставился на надпись. Хороша-то она хороша, подумал он. А «Да до только кроме меня её читать никому У него не возникало ни тени сомнения в том, что он последний живой человек на земле. Война оказалась тщательной. На такую тщательность способен только человек до да предела, до тошной животной. Нейтралов в ней не было, и отcedцов в сторонке тоже не удалось никому. Пришлось выбирать или ты с нами, или против нас. Бактерии, газы и радиация укрыли землю гигантским саваном. В первые дни войны одно, несокрушимое секретное оружие с почти монотонной регулярностью одерживало верх над другим, столь же секретным. Ещё долго после того, как последний палец нажал последнюю кнопку, автоматически запускающиеся и самонаводящиеся бомбы и ракеты продолжали сыпаться на несчастную планету. превратив её от полюса до полюса в гигантскую, абсолютно мёртвую свалку. Почти всё это он видел собственными глазами и приземлился, лишь окончательно убедившись, что последняя бомба уже упала. «Тоже мне умник!» — с горечью подумал он, разглядывая из пещеры, покрытую застывшей лавой равнину, на которой стоял его корабль, и зубриной вершины гор вдали. И к тому же предатель. Впрочем, кого это сейчас волнует? Он был капитаном сил обороны Западного полушария. После двух дней войны он понял, каким будет конец и взлетел, набив свой крейсер консервами, баллонами с воздухом и водой. Он знал, что в этой суматохе всеобщего уничтожения его никто не хватится, а через несколько дней уже и вспоминать будет некому. Посадив корабль на темной стороне Луны, он стал ждать. Война оказалась двенадцатидневной, он предполагал две недели, но пришлось ждать почти полгода, прежде чем упала последняя автоматическая ракета. Тогда он и вернулся, чтобы обнаружить, что уцелел он один. Когда-то он надеялся, что кто-нибудь еще осознает всю бессмысленность происходящего, загрузит корабль и тоже спрячется на обратной стороне Луны. Очевидно, если кто-то и хотел так поступить, то уже не успел. Он надеялся обнаружить рассеянные кучки уцелевших, но ему не повезло и здесь. Война оказалась слишком тщательной. Посадка на землю должна была его убить, ведь здесь сам воздух был отравлен. Ему было все равно, но он продолжал жить. Всевозможные болезни и радиация также словно и не существовали. Наверное, это тоже было частью его новой способности. И того и другого он нахватался с избытком, перелетая над выжженными дотла равнинами и долинами, опаленных атомным пламенем гор, который над одного города к развалинам другого. Жизнь он не нашёл, зато обнаружил нечто другое. На третий день он открыл, что может творить. Оплавленные камни и металл нагнали на него такую тоску, что он страстно пожелал увидеть хотя бы одно зелёное дерево. И оно возникло. Испытывая на все лады своё новое умение, он понял, что способен сотворить любой предмет, лишь бы он раньше его видел или хотя бы знал о нём понаслышке. Хорошо знакомые предметы получались лучше всего. То, о чём он узнал из книг или разговоров, к примеру, дворцы, выходили кособокими и недоделанными, но, постаравшись, он мысленными усилиями обычно подправлял неудачные детали. Все его творения были объёмными, а еда не только имела прежный вкус, но даже насыщала. Сотворив нечто, он мог полностью про это забыть, отправиться спать, а на утро увидеть вчерашнее творение неизменным. Он умело уничтожать, достаточно было сосредоточиться. Впрочем, на уничтожение крупных предметов и времени уходило больше. Он мог уничтожать и предметы, которые сам не делал. Те же горы и долины, но с ещё большими усилиями. Навыходило так, что с материей легче обращаться, если хотя бы раз из неё что-то вылепить. Он даже мог сотворять птиц и мелких животных, вернее, я считаю, похожие на птиц и животных. Но людей он не пытался создавать никогда. Он был не учёным, а просто пилотом космического корабля. Его познания в этомной теории были смутными, а о генетике он и вовсе не имел представления и мог лишь предполагать, что то ли в плазме клеток его тела или мозга, то ли в материи планеты произошли некие изменения. Почему и каким образом? Да не все ли равно? Факт есть факт, и он воспринял его таким, каков он есть. Он снова пристально вгляделся в надпись — Какая-то мысль не давала ему покоя. Разумеется, он мог эту надпись попросту сотворить, но не знал, сохранятся ли созданные им предметы после его смерти. На вид они казались достаточно стабильными, но кто их знает. А вдруг они перестанут существовать и исчезнут вместе с ним. Поэтому он пошел на компромисс, сотворил инструменты, но высекал буквы на гранитной стене, которую сам не делал. Надпись ради лучшей сохранности он сделал на внутренней стене пещеры, проведя долгие часы за напряженной работой и здесь же перекусывая и отсыпаясь. Из пещеры был виден корабль, одиноким столбиком, торчащий на плоской равнине, покрытой опаленным грунтом. Он не торопился в него возвращаться. На шестой день, глубоко и навечно выбив буквы в граните, он закончил надпись. Наконец он понял, что именно не давало ему покоя, когда он разглядывал серый гранит. Прочитать надпись смогут только гости из космоса. Нах, как они поймут её смысл? подумал он раздражённо, всматриваясь в творение собственных рук. нужно было высечь не буквы, а символы. Но какие символы? Математические? Разумеется, но что они поведают им о человеке? Да с чего он вообще решил, что они непременно натолкнутся на эту пещеру? Какой смысл в надписи, если вся история человека и так написана на поверхности земли? навечно вплавлена в земную кору атомным пламенем было бы кому её прочесть он тут же выругал себя за то, что тупо потратил 6 дней на бессмысленную работу и уже собрался растворить надпись но обернулся неожиданно услышав у входа в пещеру чьи-то шаги он так вскочил со стула, что едва не упал там стояла девушка Высокая, темноволосая, в грязном порванном комбинезоне. Он быстро моргнул, но девушка не исчезла. Привет, сказала она, заходя в пещеру. Я ещё в долине слышала, как ты громыхаешь. Он автоматически предложил ей стул и сотворил второй для себя. Прежде чем сесть, она недоверчиво пощупала стул. Я видела, как ты это сделал, сказала она. Но глазам своим не верю. Зеркала? Нет, не уверена, пробормотала он. Я умею творить. Видишь ли, я способен. Погоди-ка. Ты как здесь оказалась? Он начал перебирать возможные варианты, ещё не задав вопроса. Пряталась в пещере, отсиделась на вершине горы, Нет, мог быть только один способ. Я спряталась в твоем корабле, дружище. Девушка откинулась на спинку стула и обхватила руками колено. Когда ты начал загружать корабль, я поняла, что ты намерен срочно смазать пятки. А мне надоело по восемнадцать часов в сутки вставлять предохранители, вот я и решила составить тебе компанию. Еще кто-нибудь выжил? Нет, но... Почему же я тебя не заметил? Он разглядывал красивую даже в лохмотьях девушку, и в его голове мелькнула смутная догадка. Вытянув руку, он осторожно тронул её за плечо. Девушка не отстранилась, но на её симпатичном личике отразилась обида. "Да настоящая я, настоящая", бросила она. "Ты наверняка видел меня на базе. Неужели не вспомнил?" Он попытался вспомнить те времена, когда еще существовала база. С тех пор, кажется, миновал целый век. Да, была там темноволосая девушка, да только она его словно и не замечала. «Через пару часов после взлета я решила, что замерзну насмерть», — пожаловался она. «Ну, если не насмерть, то до потери сознания. Какая же в твоей жестянке паршивая система обогрева!» Она даже вздрогнула от таких воспоминаний. «На полный обогрев ушло бы слишком много кислорода», — пояснил он. «Тепло и воздух я тратил только на пилотскую кабину, а когда шёл на корму за припасами, надевал скафандр». «Я так рада, что ты меня не заметил», — рассмеялась она. «Жуткий, должно быть, был у меня видик, словно заиндивевший покойник. Представляю, какая из меня получилась спящая красавица». Словом, я замёрзла. А когда ты открыл все отсеки, я жила. Вот и вся история. Наверное, пару дней приходила в себя. И как ты меня ухитрился не заметить? Просто я не особо приглядывался в кладовых, признался он. Довольно быстро выяснилось, что мне припасы собственные и не нужны. Странно, мне кажется, я все отсеки открывал. На nick как не припомню. А это что такое? спросила она, взглянув на надпись. Решил оставить что-то вроде памятника. И кто это будет читать? практически поинтересовалась она. Вероятно, никто. Дурацкая бляди. Он сосредоточился и через несколько секунд гранит снова стал гладким. Всё равно не понимаю, как ты смогла выжить. Удивлённо произнёс он. Как видишь, выжила. Я-то уже не понимаю, как ты это проделываешь, показала она на тулу стену. Зато принимаю сам факт, что ты это умеешь. Почему бы и тебе не поверить в то, что я жива? Постарайся понять меня правильно, попросил мужчина. Мне очень сильно хотелось разделить с кем-нибудь своё одиночество, особенно с женщиной. Просто дело в том, отвернись». Она бросила на него удивленный взгляд, но выполнила просьбу. Он быстро уничтожил щетину на лице и сотворил чистые выглаженные брюки-рубашку. Сбросив потрепанную форму, он переоделся и уничтожил лохмотье, а напоследок сотворил расческу и привел в порядок спутанные волосы. «Порядок. Можешь поворачиваться». «Не дурно», — улыбнулась, наглядев его от макушки до пяток. Одолжи-ка мне расчёску и будь добр, сделай мне платье. 12-й размер, но только по фигуре. Он и не подозревал, насколько обманчивы бывают женские фигуры. Две попытки пошли прахом, лишь с третьей он сотворил нечто подходящее, добавив к платью золотые туфельки на высоких каблуках. Жмут немного. Заметила она примеривая обновку. Да и пис тротуаров не очень-то практично, но всё равно большое спасибо. Твой фокус навсегда решает проблему рождественских подарков, верно? Её волосы блестели на ярком послеполуденном солнце, и вообще выглядела она очень привлекательной, тёплой и какой-то удивительно человечной. Попробуй, может, ты ты сумеешь творить Нетерпеливо произнёс он, страстно желая разделить с ней поразительную новую способность. Уже пыталась. Всё напрасно. И этот мир принадлежит мужчинам. Но как мне совершенно точно убедиться, что ты настоящий? нахмурился он. Ты опять за своё. А помнишь ли ты, как сотворил меня, мастер? Ненасмешливо бросила она и присела ослабить ремешок на туфельках. «Я всё время думал о женщинах», — хмуро произнёс он, — «а тебя мог создать во сне. Вдруг моё подсознание обладает теми же способностями, что и сознание. И воспоминаниями я мог тебя тоже снабдить сам, да ещё какими убедительными. А если ты продукт моего подсознания, то уж оно бы... Постаралась провернуть всё так, чтобы сознание ни о чём не подозревало. «Чушь собачья! Потому что если моё сознание обо всём узнает, упрямо продолжил он, оно отвергнет твоё существование. А твоей главной функцией как продукта моего подсознания станет не дать мне догадаться об истине, доказать всеми доступными тебе способами, любой логикой, что ты «хорошо». Тогда попробуй сотворить женщину, коли твоё сознание такое всесильное. Она скрестила на груди руки, откинулась на спинку стула и резко кивнула. Хорошо. Он упирался взглядом в стену пещеры. Возле неё начала появляться женщина, уродливое и неуклюжее существо. Одна рука оказалась короче другой, ноги слишком длинные. Сосредоточившись сильнее, он добился более или менее правильных пропорций, но глаза по-прежнему сидели криво, а из горбатой спины торчали скрюченные руки. Получилась оболочка без мозга и внутренних органов — автомат. Он велел существу говорить, но из бесформенного рта вырвалось лишь бульканье, он забыл про голосовые связки. содрогнувшись, он уничтожил кошмарную орудину. "Я не скульптор", признал он. "И не бог". "Рада, что до тебя наконец дошло". "Но всё равно это не доказывает, что ты настоящий", упрямо повторил он. "Я не знаю, какие штучки способно выкинуть моё подсознание". "Сделай мне что-нибудь", отрывисто произнесла она. "Надоело слушать эту чушь". «Я ее обидел», — понял он. «Нас на земле всего двое, а я ее обидел». Он кивнул, взял ее за руку и вывел из пещеры. И сотворил на равнине город. Он уже пробовал подобное несколько дней назад, и во второй раз получилось легче. Город получился особый. Он создал его, вспомнив картинки из «Тысячи одной ночи» и «Своей детской мечты». Он тянулся в небо чёрный, белый и розовый. Рубиново мерцали стены с воротами из инкрустированного серебром чёрного дерева. На башнях из червонного золота сверкали сапфиры. К вершине самого высокого шпиля вела величественная лестница из молочно-белой слоновой кости с тысячами мраморных прожилок в ступеньках. Над голубыми лагунами порхали птички, а в спокойных глубинах мелькали серебристые и золотистые рыбы. Они пошли через город, и он создавал для неё белые, жёлтые и красные розы и целые сады с удивительными цветами. Между двумя зданиями с куполами и шпилями он сотворил огромный пруд, добавил прогулочную барку с пурпурным балдахином и загрузил её всевозможной едой и напитками, всем, что успел вспомнить. А ней поплыли освежаемые созданным им лёгким ветерком. И всё это фальшивое, напомнил он немного погодя. Вовсе нет, улыбнулась она. Коснись и убедишься, что всё настоящее. А что будет после моей смерти? Не всё ли равно? Кстати, с таким талантом тебе любая болезнь нипочём. А может, ты справишься и со старостью и смертью? Она сорвала склонившийся к воде цветок и вдохнула его аромат. Что ж тебе пожелать, и ты не дашь ему завянуть и умереть? Наверняка и для нас можно сделать то же самое. Так в чём проблема? Хочешь попробовать? спросил он, попыхивая свежесотворённой сигаретой. Найти новую планету, не тронутую войной, начать всё сначала? Сначала ты хочешь сказать, может, потом? А сейчас мне не хочется даже подходить к кораблю. Он напоминает мне о войне. Некоторое время они плыли молча. Теперь ты убедился, что я настоящая? Если честно, ещё нет. Но очень хочу в это поверить. Тогда послушай меня, сказала она, подавшись ближе. «Я настоящая». Она обняла его. «Я всегда была настоящей». «Тебе нужны доказательства?» «Так вот, я знаю, что я настоящая. И ты тоже. Что тебе еще нужно?» Он долго смотрел на нее, ощущая тепло ее рук, прислушиваясь к дыханию и вдыхая аромат ее волос и кожи. Уникальный и неповторимый. «Я тебе верю». Медленно произнёс он: "Я люблю тебя". "Как? Как тебя зовут?" Она на секунду задумалась. "Джоан". "Странно. Я всегда мечтал о девушке по имени Джоан". "А фамилия?" Она поцеловала его. Над лагуной кружили созданные им ласточки. Безмятежно мелькали в воде рыбки, и его город, гордый и величественный, тянулся до самого подножия залитых лавой гор. Ты так и не сказала мне свою фамилию, напомнил он. Ах, фамилия. Да кому интересно девичья фамилия? Девушка всегда берёт фамилию мужа. Женская увёртка. А разве я не женщина? улыбнулась она.